Глава 11. Ганнибал берется за дело. Томми в своем кабинете беседовал с инспектором полиции. Инспектор Норрис слушал его, вежливо кивая головой. «Надеюсь, если нам повезет, мы что-нибудь выясним, мистер Беррисфорд», — заявил он. «Вы говорите, вашей женой занимается доктор Кроссфилд?» да. Насколько я понял, рана не очень серьезная, — ответил Томми. Пуля только задела руку, но крови было очень много. Доктор Кроссфилд говорит, что опасаться нечего. Однако, думаю, надо учитывать ее возраст, — заметил инспектор Норрис. Да, ей уже семьдесят с лишним, — ответил Томми. Мы оба уже в возрасте. Да-да. О вашей жене здесь много говорят с тех пор, как вы переехали сюда жить, — промолвил инспектор Норрис. Она снискала всеобщую любовь и мы знаем о вашей предыдущей деятельности. «О, Господи!» — воскликнул Томми. «Репутация, какой бы она ни была, вещь настырная!» — добродушно возразил инспектор Норрис. «Изменить ее не в силах никто, ни преступник, ни герой. Единственное, в чем могу вас заверить, мы сделаем все возможное. Насколько я понял, вы не можете описать этого человека». «Нет», — ответил Томми. «Я видел его только со спины, когда его преследовал наш пес». Однако могу с уверенностью сказать, что он достаточно молод, то есть бежал он легко. — Четырнадцать-пятнадцать лет — это трудный возраст. — Нет, этот человек был старше, — сказал Томми. — Вам никто не звонил, не присылал писем, не требовал денег? — поинтересовался инспектор. — Может, кто-нибудь хотел, чтобы вы уехали отсюда? — Нет, ничего похожего, — ответил Томми. — Вы давно здесь живете? Томми ответил, — Да, не очень. Насколько я понял... «Вы часто ездите в Лондон?» «Да», — подтвердил Томми. «Если вам нужны подробности». «Нет-нет», — поспешил заверить его инспектор, «в подробностях нет никакой необходимости. Просто я бы посоветовал вам в ближайшее время пореже отлучаться из дома». «Постарайтесь быть дома и присматривать за миссис Берресфорд». «Я так и собирался», — ответил Томми. «Думаю, это достаточно веская причина, чтобы отменить свои встречи в Лондоне. Мы, в свою очередь, сделаем все возможное, и если нам что-нибудь удастся выяснить...» «Может, вы догадываетесь, кто это?» — осведомился Томми. «Хотя, наверное, я не должен задавать этого вопроса. Мы многое знаем о некоторых из местных жителей. Гораздо больше, чем они думают. Просто иногда мы это не афишируем, чтобы не вспугнуть их раньше времени». Тогда удается выяснить, с кем они связаны, кто им платит за те или иные услуги, или они что-то совершают по собственному почину. Однако в данном случае я не думаю, что это кто-то из местных. — Почему вы так думаете? — спросил Томми. — Слухи, знаете ли. Мы получаем информацию из разных мест. Томми и инспектор обменялись понимающими взглядами. — Понимаю, — промолвил Томми после пятиминутной паузы. «Да — Да-да. Думаю, я понимаю вас. — И еще одно, — продолжил инспектор Норрис. — Да, — неуверенно откликнулся Томми. — Этот ваш сад. — Я так понял, вам нужен помощник? — Да, вы, наверное, знаете, что нашего садовника убили. Да, это мне известно. Это был Исаак Бодликот. Прекрасный старик. Любил рассказывать всякие байки о своей жизни, но он был известным здесь человеком, и ему можно было доверять. «Не могу даже представить, кому понадобилось его убивать», — заметил Томми. «Похоже, никто этого не понимает». «Вы хотите сказать, что мы этого так и не выяснили?» «На это нужно время. Иногда к дознанию все выяснить не удается, и тогда следователь заявляет убийство, совершенное неизвестным лицом. Но чаще всего это только начало. Я вот что хотел вам сказать. Очень может быть, что кто-нибудь придет к вам предложить свою помощь, Скажет, что может работать два-три дня в неделю. А в качестве рекомендации сошлется на мистера Соломона». «Запомните это имя?» «Мистер Соломон», — повторил Томми. Какой-то огонек блеснул в глазах инспектора Норриса. «Самого мистера Соломона давно уже нет, но он действительно жил здесь и пользовался услугами нескольких садовников. Я не знаю, кем назовется ваш визитер. Скажем, я не помню его имени». Возможно, Криспин. Ему между тридцатью и пятьюдесятью. И он работал на мистера Соломона. Если кто-нибудь придет предлагать свои услуги и не упомянет мистера Соломона, я бы не советовал вам нанимать его. — Понятно, — откликнулся Томми. — Думаю, я вас понял. — Вы сообразительный мистер Берресфорд, — заметил инспектор Норрис. — Думаю, для вашей профессии это необходимое качество. Что-нибудь еще? — Да нет. — ответил Томми. — Мы начнем наводить справки. Может, придется обратиться в Лондон или еще куда-нибудь, а я постараюсь удержать крошку, свою жену, чтобы она поменьше лезла во все это. Хотя это будет непросто. — женщинами вообще непросто, — согласился инспектор Норрис. И Томми не преминул повторить это замечание позднее, когда поднялся к крошке, которая с жадностью поглощала виноград. «Неужели ты действительно ешь виноградные косточки?» «Обычно ем», — откликнулась крошка. «Их так трудно вынимать. Не думаю, что от них может быть какой-нибудь вред». «Ну, если ты благополучно занималась этим всю свою жизнь, то теперь, наверное, уже нечего опасаться», — согласился Томми. «Что сказала полиция?» «То, что я и думал. Они кого-нибудь подозревают? Они считают, что это кто-то не из местных». «А с кем ты говорил?» — С инспектором Ватсоном? — Нет. Его зовут инспектор Норрис. Этого я не знаю. А что он еще сказал? Он сказал, что с женщинами очень трудно справиться. — Что ты говоришь? — воскликнула крошка. — А он догадывался, что ты мне передашь это. — Возможно, не догадывался. Томми поднялся. — Мне надо сделать пару звонков в Лондон. Я несколько дней собираюсь побыть дома. Совершенно не обязательно. Я здесь в полной безопасности. К тому же за мной будет присматривать Альберт. И доктор Кроссфилд был чрезвычайно любезен. Квахтал надо мной прям как наседка. Пойду поговорю с Альбертом. Тебе ничего не нужно. Можешь купить мне дыню, заявила Крошка. Очень хочется фруктов. Фруктов и больше ничего. Хорошо. — сказал Томми. Томми набрал лондонский номер, полковник Пайкэвей. — Да, алло. — Ах, это вы, Томас Берриспорт. Вы меня узнали? Я хотел вам рассказать о крошке. Я уже слышал, — откликнулся полковник Пайкэвей. — Побудьте с недельку дома. В Лондон можете не приезжать и сообщите, если что-нибудь случится. Возможно, мы должны вам кое-что передать. Оставьте пока все у себя. Пусть крошка придумает, куда это можно спрятать. — В этом деле она мастак. Не хуже нашего пса, который зарывает кости в саду. Я слышал, он пытался догнать того, кто в вас стрелял. — Похоже, вы знаете все. Мы здесь всегда все знаем, — откликнулся полковник. Похоже, ему удалось его цапнуть, и он принес в зубах обращик ткани от его брюк.